Глава семнадцатая Гера ждал нас на стоянке института, нетерпеливо пританцовывая на месте. «Привет, Герыч!» — радостно поприветствовал его слива. «Привет, привет!» — быстро ответил ему Гера и тут же дернул за ручку задней двери, увидав меня. Мы что-то окна открыли, когда сюда заехали. Чуть ручку не вырвал с корнем. «Так, спокойно». — сказал я ему, увидав, как он уже набрал воздуха в грудь и был готов выдать мне всю информацию сразу, прям тут. — Пошли к тебе в кабинет. — Пошли, — сдулся Герыч. — Ну, рассказывай, — уже у него в кабинете, — сказал я. — Кабинетом это, конечно, сложно было назвать. Это больше на какой-то склад было похоже, вернее, на помойку. Куча наваленных бумаг, тубусов как открытых, так и закрытых, книги... И на полках, и на столе валяются. Ручки, карандаши — все это было в огромном изобилии и разбросано по столу. И если бы не одиноко стоящий на столе ноутбук, я бы подумал, что тут склад всего этого барахла. Я себе-то стул откопал из груды бумаг. Мне пришлось несколько папок с него снять и поставить на стол. Геру, кажется, не смущал этот беспорядок. Он привычным жестом выдернул стул, потряс его в воздухе, отбросил ногой несколько пустых стаканчиков и папок с бумагой и плюкнулся на стул. «Вчера мы засекли колебания», — Саша испуганно произнес он. «Нас засекли, и скоро те» — он ткнул пальцем потолок и зачем-то обернулся — «смогут открыть сюда ворота». «В данный момент мы не можем этому помешать». Видимо, когда мы ходили на землю за линзами, мы пространство всколыхнули, и они встали на наш канал, нашу волну. — Невидимо, точно встали, — вздохнул я. Я уже смирился с тем, что нас рано или поздно засекут и попробуют сюда прорваться с земли. Кое-какие планы на случай вторжения мы уже тоже придумали. Просто я не думал, что это все так шустро будет. — Быстро же там эти ученые работают. — Во-первых, успокойся, — сказал я ему. Гера тут же пару раз глубоко вздохнул и выдохнул, похлопал себя по щекам, затем он рукой сбросил все со стола на пол, ну, кроме ноутбука. — Все, я спокоен, — сказал он мне. — Ну и хорошо, — улыбнулся я от его воинственного вида. — Ты не дергайся и не переживай так. Ты же сам говорил, что нас рано или поздно засекут. Вот это и произошло. Сколько у нас есть времени до того момента, как они откроют ворота? Дня три-четыре. Им окончательный канал еще надо нащупать. Но по нашей аппаратуре видно, что они упорно его ищут. Помнится, ты нам еще в той зимней пещере говорил, что можешь указать место, где они откроют ворота. Это так? — Или теперь все по-другому? Это так, тут же ответил он, и я потихоньку выдохнул. Было бы совсем плохо, если бы мы не знали места прохода. Где-то вот тут он снова вскочил со своего стула и начал быстро-быстро копаться в ворохе бумаги, которую только что сбросил. Вот, радостно произнес ученый, и, вытащив скрученный ватман, тут же раскатал его на столе. Это, как я понял, была увеличенная карта Тауса и его окрестностей. Затем также нашел циркуль с карандашом. Быстро ткнул им в институт и очертил круг. «Это сто километров», — тут же сказал он мне, показав на круг. «Точнее, про место, где будут их ворота, буду знать через несколько часов, когда они следующую ступень канала откроют». «Уже хорошо», — — снова кивнул я. — Не пятьсот километров, как ты говорил. — Я говорил? — Ну да. Ты нам с туманом говорил, что ворота эти, они могут и на расстоянии в пятьсот километров от города открыть. — Не, сейчас не более ста километров, — тут же замахал он головой. — Моим канал устойчивый дали, — сказал он. — Луна тише и с опаской покосился на меня. Как я орал в кабинете на ребят, ему уже наверняка сказали. И что я думал по поводу всей этой поездки, он тоже знал. Еще в тот вечер захмелевший Гера сказал, что мы автовозом и этими машинами достаточно сильно всколыхнули пространство. На что я сразу у него спросил, если бы не было автовоза, насколько бы они отсрочили открытие ворот земли? Его ответ был пару недель не больше. Но, видимо, сейчас он этого не помнит. Короче, если грубо, то получается так. Гера нам тогда целую лекцию провел. Представьте, что вы сидите в пещере, в темной пещере. Рядом с вами озеро. Вот в него взяли и кинули небольшой камешек. Вы услышали бульк, но бульк не очень громкий, и вам примерно известно направление. А если кинуть в воду большой камень, то будет очень громкий бульк. Так и получилось. Без автовоза с Ламборгини это был бы маленький бульк, с автовозом большой. Нас бы все равно засекли, а линзы нужны были, без них ничего бы не получилось. Надо, кстати, сейчас у него спросить, как там дела-то с воротами в другие меры. «Держи меня в курсе», — сказал я ему, — «не волнуйся, думаю, мы сможем решить данную проблему». «Ты мне вот что скажи». Как у вас продвигаются дела с открытием ворот другие меры? Надеюсь, это ваше хождение за линзами принесло свои плоды. «О, да!» — радостно ответил Георгий. «Мои коллеги поверили, что линзы были произведены уже в этом мире каким-то кулибиным. А по той аппаратуре, которая нам нужна для открытия, я их постепенно подвожу к этому, как и решили. Успехи у нас хорошие. Не буду вдаваться в научные термины, но думаю, что скоро смогу обрадовать тебя новостью о том, что мы, человечество, готовы открыть дверь в другой мир». «Не забудь нас об этом предупредить», — напомнил я ему. «Не ломитесь, сломя голову в другой мир. Кто его знает, что там будет?» «Да-да, это мы все хорошо усвоили», — тут же закивал Гера, прекратив улыбаться. «И это», — вставая со стула, сказал я, — «найми уборщицу и наведи тут порядок». — обвел я рукой его кабинет, — чтобы я больше такого бардака не видел. Кера оглядел помещение, где мы находились, улыбнулся и кивнул. Уже в дверях я остановился, повернулся к нему и сказал. — И постарайтесь придумать свою эту аппаратуру, про которую ты нам говорил в пещере. Ученый вопросительно уставился на меня. Нужна такая аппаратура, которая навсегда закроет дверь с земли сюда. Настоятельно прошу тебя подключить наших ученых. Твои коллеги знают, что нас нащупали, как ты выражаешься? Да. Подключай наших ученых. Финансирование будет. Сделайте замок, такой, который никто не сможет сломать. И имейте в виду, что, скорее всего, после нескольких неудачных попыток проникнуть сюда с земли, те твои бывшие коллеги, подключат все ресурсы и знания той земли. Но вы все равно в данный момент на шаг впереди, потому что вы уже в другом мире, и у вас есть кое-какой опыт по открытию ворот. Думайте, экспериментируйте, только осторожно. И что будет, когда они прорвутся сюда и смогут держать открытую дверь, думаю, тебе говорить не стоит. У нас никаких средств и людей не хватит, чтобы вести полноценные боевые действия. Отдавать им вот так все никто не захочет. И видеть эти все наглые рожи с того мира тут тоже никто не хочет. Большинство устраивает их нынешняя жизнь. Выйдя во двор института, увидал своих парней. Личка стояла и весело о чем-то общалась с охранниками института. Увидав меня, пацаны тут же направились к машинам, поняв, что мой разговор с Герой закончен. — Все нормально? — спросил Слива, когда мы уже выезжали с территории института. — Да, поехали в салон. Посмотрим, что там, и найдете мне Грача и Тумана. Пусть оба подъедут. Срок максимум сегодняшний вечер. — Грач, скорее всего, у гномов, — сказал Няма. — Вызовем. — Да, пусть тоже подгребает. Ему там наверняка есть кого вместо себя оставить. До Теуса доехали достаточно быстро. Заехали в город. Как же мне нравится наш город. Я очень не хочу, чтобы тут появились уроды чиновники, депутаты, бандиты, менты и владельцы больших корпораций. Ведь каждый из них считает себя попом земли. И каждый захочет откусить себе кусок пирога от нашего мира. Не нужны они тут. Вот совсем не нужны. И нам надо сделать все, чтобы эти уроды не смогли сюда проникнуть, ни при каких условиях. И сделать-то надо все так, чтобы у них пропала всякая охота делать попытки сюда проникнуть, и тем более тут закрепиться. Я, конечно, не знаю, какими силами и средствами располагает тот олигарх, но думаю, что он обладает немалыми ресурсами. Ладно, чего гадать, поживем-увидим. Вот и стоянка нашего автосалона. Тут, как обычно, посетителей хватает. Да и с каждым разом, как я сюда приезжал, стоянка для клиентов все больше и больше заполнена их машинами. Покупают тачки-то. Еще по как покупают. Сейчас у Кирилла, узнаем, как у нас тут дела. Вылезли из тачек и направились к входу в автосалон. Внутри наших аквариумов стоят мотоциклы и машины. Чуть дальше сбоку сделали небольшую стоянку для грузовиков. Помню, как Кирилл спрашивал у меня разрешение на ее строительство. В данный момент там стояли пять грузовиков, и вокруг них ходил народ. Все грузовики выглядели красавцами. Первый стоял большой капотник Volvo со спальником сзади. Был он красно-бордового цвета со множеством хромированных деталей. Тачка аж горела огнем. Рядом с ним голова стикман Этот был серебристого, синего цвета. Рядом с этими двумя тягачами стоял серебристый тягач. Только я вот Марку затрудняюсь его назвать. Подошли ближе. Кстати говоря, вокруг него было больше всего народу. Петер бит 579, прочитал я на его боку. Ох и хорош. Близи я рассмотрел его как следует. «А внутри его можно посмотреть?» — услышал я вопрос одного из мужчин, который стоял с противоположной стороны грузовика. Обойдя красавца, я увидел менеджера и около него троих мужчин. «Да, пожалуйста», — кивнул менеджер и тут же с брелока открыл машину. «Блин, ну до чего же тачка-то хороша? Я, конечно, далек от всех этих грузовиков, очень далек, но этот прям-таки внушил уважение». — Семьдесят восемь тысяч лин стоимость, — присвистнул Няма, разглядев его ценник на лобовом стекле. — фигасе себе! Че он такой дорогой-то? — Обычно тут все грузовики не дороже пятидесяти штук были. — Ну, шестьдесят! А этот почти восемьдесят штук. Чем в нем такого-то? — Хрен на осе! — услышали мы восхищенный голос из спальника. — Я же вам говорю! Машина практически новая! — услышали мы голос менеджера. Он сюда провалился с пробегом в сорок тысяч. Для этой машины это ничто. У нас в сервисе его привели в порядок. — А что с ним не так-то было? — спросил другой голос. — Бля, Серега, ты место водил это видел? — снова спросил другой. У него был капот, лопнутый от удара, и левая сторона немного замята. Фара осталась целой, морду вытянули, капот новый у нас слепили. Он тут пластиковый. Бампер тоже вытянули. Машину полностью перекрасили, он белый был. Ну и, само собой, поменяли все жидкости. Резина тоже новая, можете смело покупать, он в идеальном состоянии. Блядь, да что там за салон-то? Не удержавшись, я залез внутрь машины с правой стороны в отдельную дверь. И когда я очутился внутри, я просто охренел от его убранства. Под потолком нереально огромный телевизор. Полноценная мойка, печка, холодильник, черно-белая обивка салона, кожа и замша. Очень красиво смотрится. «В этом грузовике есть абсолютно все опции, о которых вы только можете мечтать», продолжал нахваливать грузовик менеджер. Меня он так и не видел, так и сидел справа от руля. А какой-то полный мужик сидел на водительском месте и разглядывал большую панель приборов. «Экран для навигации», — ткнул в него пальцем менеджер. «Только тут спутников нет. Мы из него телевизор сделали. Вот разъем для флешки, наушников, диска. Можете спокойно смотреть на нем видео». «На ходу работает?» — спросил мужик. «Нет, только при стоянке». «Правильно. Нечего от дороги отвлекать». «Ну так что, Леонид?» — спросил менеджер. «Ваше решение». Таких тут нет, вы единственно на таком будете ездить между городами и оазисами. Ох, Алексей, вздохнул мужик, гладя руль, тачка вообще супер, но дорого. Да ладно, Лень, подключился один из друзей этого мужика, ты же всегда о таком мечтал. Бери, фуру тебе любую соберут. Да, тут же включился наш менеджер, тут ограничений по длине и высоте нет. — Скажите нашему отделу ДОПа, какая именно фура вам нужна, и у нас в сервисе ГДЛ ее за неделю вам построят. — Есть несколько готовых. Можем пройти с вами на стоянку, посмотрите там. — Холодильник есть? — спросил мужик. «Два — Два, — ответил менеджер. — Пойдемте покажу. «Пошли — Пошли, — с готовностью отозвался мужик и, открыв водительскую дверь, лихо выпрыгнул морожу. «Что по приобретению вы решили?» — крикнул ему догонку менеджер. «Беру!» — услышали мы с улицы. «Закрой его, пожалуйста, чтобы посторонние по нему не лазили, а то вон уже полезли!» Это он, наверное, нас имел в виду. «Следом за мной в тачку залезли некоторые из моих пацанов, и следом вон еще какие-то мужики лезут». «Так, народ, давайте назад, грузовик продан!» Тут же начал выгонять отсюда друг этого мужика. — Добрый день, — тут же сказал менеджер, увидав меня. — Добрый, — улыбнулся я, — мы уже выходим. Давайте, — Давайте-давайте, освобождайте машину, — тут же зашикал на нас мужик. — Тебе же сказали, что выходим, — зло сказал ему сливы Че ты буксовать начинаешь? Ладно, — Ладно-ладно, парень, — тут же осел мужик, — не злись. Просто не хочется, чтобы тут испачкали все. — Хороша телега крякнул няма, когда мы все уже стояли на улице и увидели, как менеджер быстренько закрыл все двери и нажал на брелоке кнопку закрытия дверей. Мы только услышали, как замки щелкнули. «Да уж, красавчик!» — подтвердил кирпич. «Мне всегда такие дальнобойные грузовики нравились. А этот вообще супер. Дом на колесах. Езди и живи в нем». «Ладно». «Пошли в салон», — сказал я ребятам, и мы направились ко входу в автосалон, попутно разглядывая тачки, которые стояли в аквариумах. В аквариумах тоже стояли красавцы. По мотоциклам я так взглядом скользнул, а вот на тачке загляделся. В одном из них стоял изумрудный ТВР, спортивная тачка из облака разборки. Такие уже не выпускают. В соседнем аквариуме ярко-бирюзовая супра на хромированных дисках. Смотрится ну просто улёт. Дальше в аквариуме стоит идеальнейшая «семёрка» BMW чёрного цвета в кузове Е38. Ну, как в фильме «Бумер». Я прям, честно говоря, даже немного завис от её внешнего вида. Вроде ничего особенного. BMW как BMW. Но она настолько красивая. Настолько тщательно у неё собран кузов. Все эти хромированные вставки «Мля». У нее даже диски родные, и через стекло аквариума виден ее салон. У меня просто слов нет, настолько хорошо она смотрелась. Следом цубище 3000 ярко-красного цвета. Серебристо-бордовый Nissan Z. И венцом этого черный купе Mercedes в 126 ом кузове, как в фильме Дому дороги». Походу, Кирилл теперь в этих аквариумах держит только машины из облака Страйка, И ценник то на все начинается с сорока тысяч. Самое дорогое это мерен сорок девять тысяч. Народ только вокруг аквариума входит и восхищенно либо головами качает, либо языками щелкают. Да уж, тачки прям красавицы. Добрый день, Александр, поздоровалась одна девушка на ресепшене, и мы вошли в прохладу автосалона. Здравствуйте, Кириллу я уже позвонила, он сейчас подойдет. — Чай, кофе? — Нет, спасибо. — А можно конфетки взять? — тут же спросил Слева, увидав на стойке ресепшена небольшую вазочку с конфетами. — Конечно! — улыбнулась своей ослепительной белой улыбкой девушка. Слева в развалочку подошел к стойке и запустил свою ладонь еще внутрь вазы. — Ну все, сейчас все конфеты упрет. Но он аккуратно взял одну конфетку, показал ее нам, развернул и положил себе в рот. — Что-то это на тебя не похоже, — улыбнулся Няма. — Ага, — кивнул Кирпич. — Я тоже думал, он их сейчас все сожрет. — Приветствую, — услышали мы знакомый голос, и из-за в вранглера к нам вышел Кирилл. — Привет, брателла, — поздоровался с ним, слива же я конфету. — Здравствуй, директор, — улыбнулся я и ответил на его рукопожатие. — Ну, как дела? Как торговля? Как тачки хватает? — — Ох, — вздохнул тот, — машин, как обычно, не хватает. Но я буквально вчера с директорами сервиса разговаривал. Они меня заверили, что теперь смогут мне почти 300 машин выдать, благодаря появившемуся инструменту. — А до этого вроде как не больше 200 было? — спросил я. — Да, в феврале 187 машин продали и около 50 единиц двухколесной техники. А заказов все больше и больше, как все с ума посходили. — Немцы эти еще появились. — откуда у них деньги-то? Они же только устроились в нашем городе, — удивился я. — Не все готовы купить, а только те, кто свой бизнес решил открыть. — Им не такие нужны, — показал на рукой настоящие внутри автосалона красавцы автомобили. Им фургоны подавай, и вот такое хотят, — ткнул он пальцем стоящие рядом с нами скутеры. Для развозки не там, или еще для чего. Только скутеры и страйку нужны. Для гномов этих ваших. Он у меня их уже двадцать штук почти забрал, и гномам этим продал. Я тут же вспомнил слова Рифа. Он нам об этом говорил. Да и по отчету меня что-то такое помню. Гномам, видать, очень такая техника понравилась. И лошади им понравились, добавил я. Киженси там много, им их продали. Киженси тоже машин хотят, особенно грузовики. — Ох, даже не знаю, — покачал головой Кирилл, видя входящую в автосалон очередную группу людей. — Когда мы сможем полностью спрос перекрыть? — Очень многие хотят машину купить, а мы предложить не можем. — Правда, деньги у них у всех есть, — он усмехнулся. — Сюда многие помечтать приходят. — Кипа этих, походу, — хихикнул Нямок и на молодую пару. Они стояли около Вранглера, и парень что-то увлеченно рассказывал девушке, а та стояла и внимательно его слушала. — Ну да, — подтвердил Кирилл, — такие как раз. — Это кто еще приехал? — удивленно спросил кирпич, смотря через огромное стекло на улицу. Посмотрев туда, я увидел, что на стоянке припарковался Линкольн, лимузин белого цвета. — Это Степан Алексеевич, — посвятил нас Кирилл. — Владелец нескольких производств у нас в городе. Мы с ним договаривались о встрече. Ему с десяток одинаковых машин корпоративных нужно. — Я нужен вам? — Иди, иди, — отпустил я его. — Веди переговоры. Кирилл быстро попрощался с нами и направился к выходу из салона. Из лимузина вылез мужчина. Лет пятьдесят пятьдесят пять ему. Хорошо одет. Строгие брюки, рубашка с галстуком и, кажется, лакированные туфли. Следом за ним из тачки выбралась девушка. Скорее всего, его помощник, как мои девчонки. Вон у нее пару папок в руках. Затем выбрался один охранник, за ним второй. «Саня, ты так не хочешь?» — спросил у меня Слива. «Может, тебе тоже лимузин подогнать?» «Не, мне нравится, как мы сейчас ездим». Тут мы увидели, как этот Степан Алексеевич поздоровался с Кириллом. Затем с ним также поздоровалась за руку его секретарь, и Кирилл пригласил их в автосалон. Сзади пристроились двое охранников. «У того, что поменьше, под пиджаком ствол», — безошибочно определил кирпич. «У того, что побольше, два». И «Вот же, блин, вот как так кирпич вы видел?» «По мне, так оба они в пиджаках, и у кого там стволы не видно». А кирпич он сразу просек. — На лодыжке у левого еще пистолет, — разворачивая очередную конфету, сказал Слива. — Блядь, и этот просек. Один я как лох стою. Когда они все зашли в салон, то охранники немного напряглись, увидав нас. Все-таки мои пацаны вооружены все. Но потом, посмотрев, что мы мерно стоим около стойки, тут же устремились за своим боссом. Людьми с оружием тут не удивишь. Тут каждый второй с оружием ходит. Просто они, скорее всего, не ожидали, что тут в данный момент может быть такое количество вооруженных людей. Да ладно, бы еще просто с пистолетами все были, как и большинство тут ходят. Но нет, мои-то пацаны с автоматами и в разгрузках. Странно только, что Няма свой пулемет сюда не взял из «Инфинити». Минут 10-15 мы прогуливались по салону, рассматривая машины, джипы, легковушки. Все машины блестят и идеальны как снаружи, так и внутри. Особенно мне понравилась очередная Toyota Тундра и пустынный Porsche. Тундра ярко-синяя, Porsche желто-красный. Смотрится красиво, надписи еще на нем удачные такие. Ну, типа как на спортивных машинах рисуют с названиями брендов. Порш на камнях стоит, и отчетливо видны ходы его подвески. Там ход амортизатора почти метр, а на этом передние вообще двойные. Думаю, что он вообще никаких прыжков не боится. Когда мы уже выходили из салона, то увидели, как из аквариума выгоняет тот красавец Мерседес-купе в 126 шестом кузове, а рядом стоят два мужика и в предвкушении потирают руки. Да уж, тачка и впрямь хороша. Все-таки эти «Мерседесы» умеют привлечь к себе внимание. А судя по возрасту мужчин, обоим, думаю, больше пятидесяти лет. Они как раз из таких ценителей. «Машина в идеальном состоянии», — услышали мы голос менеджера, когда он, выгнав купе из аквариума, вылез из нее наружу. «Все машины перед продажей проходят жесткий контроль на качество». «Эти машины...» Он легонько хлопнул рукой по ее крыше. «Разбирается до винтика, ремонтируется, а потом собирается вновь». «Двигатели коробку тоже?» Спросил один из мужчин. «Да, не до винтика, конечно, но обязательно осмотр им проводится». «И сколько у него пробег?» Спросил второй мужик. «Сейчас ноль», — улыбнулся менеджер. «Все машины, которые мы продаем тут, имеют нулевой пробег» так как они доводятся в нашем сервисе до идеального состояния. — И гарантия есть, получается, — удивился первый мужчина. — Два года только на ТО приезжайте. — Круто! — крякнул мужик и полез за руль. — Пойдемте оформляться тогда, — сказал второй мужик. — Колян, пригляди за тачкой, мы быстро. — Номера мне сделаете? — Конечно, — кивнул менеджер, и они направились ко входу в автосалон. А я и не знал, что у нас тут все тачки с нулевым пробегом продаются, — немного обалдев, — сказал Няма. — Я сам не знал, — ухмыльнулся я. Видать, они нифиговый такой контроль сделали, если гарантию дают. Поехали-ка, мужики, в сервис. Посмотрим, что там. А то я там уже сто лет не был. Хотя нет, давайте через магазин запчастей. Магазин запчастей и сервис для обслуживания купленных ГДЛ-машин у нас уже был давно. Просто у меня все как-то руки не доходили зайти посмотреть, что там внутри. Хотя нет, пру. Один раз я в нем был, когда снаружи и внутри магазина разрисовали художники. Вот и сейчас, как только мы подъехали к магазину запчастей, сразу бросились в глаза все эти рисунки. Кстати говоря, машин клиентов хватало как на стоянке и около магазина, так и на стоянке, где приемка автомобилей в сервис. Мы выгрузились из и направились внутрь магазина. Едва зашел внутрь, я был приятно удивлен увиденным. Это же была вотчина наших трех директоров сервиса. Площадь магазина была достаточно большой. Я уже неоднократно вспоминал добрым словом дядю Пашу, ведь это именно он тогда настоял на покупке гораздо большей площади земли чем нам в тот момент была нужна. На выросток сказать. Внутри магазина запчастей была куча витрин, где лежали запчасти, стеллажи со всякими предблудами, фары, резина, диски, тросы, различные инструменты, всего было очень много. И многое из всего этого было произведено уже в этом мире. Причем тут надо сказать отдельное спасибо киженьцам, ведь это они начали поставлять нам сюда различные станки. И уже на них мы производили то, что нам нужно для сервиса. Я прекрасно помню, как несколько месяцев назад директора сервиса говорили мне о том, что они будут строить отдельный ангар для станков. И там будут сверлить, пилить и делать различные запчасти и инструменты. Вот, например, на стеллаже лежат десяток различных амортизаторов в ярких упаковках. Упаковки делает одно из производств в Таусе. А амортизаторы полностью наши. Вон на них даже лейбл есть. Производство ГДЛ. Этот лейбл – это знак нашего качества. Вон дальше набор инструмента из арканита. Стоит, конечно, очень дорого. Но сломать его практически невозможно. Можно, конечно, что хочешь можно сломать. Но по надежности инструмент из арканита даст фору любому инструменту. В общем, товара очень много. Тут же не только наши. И других производителей Резина та же самая, диски Тонировочная пленка, провода, стекла И так далее и тому подобное Со всеми у нас договор И все производства продают свой товар Через наш магазин А народу тут много Вон мужиков сколько Женщин нет, одни мужики Правильно, нечего женщинам тут делать Это мужские игрушки Чуть дальше у стены стойка За ней три компьютера Там менеджеры по продажам сидят и, по-видимому, как в том мире, подбирают запчасти. Только помимо продажи, тут же можно сразу и узнать, сколько будет стоить замена той или иной запчасти у нас в сервисе. В общем, все для клиентов. Погуляв немного по магазину, я решил сходить в ангар, где у нас восстанавливали машины из 90-х. Да, был у нас и такой. Вот в нем я точно еще ни разу не был. Больно сильно мне запали в душу слова менеджера, который продал 126-й Мерин и сказал, что он был разобран до винтика. Сейчас как раз посмотрю, что там и как. Не успели дойти до этого ангара, как нам попался Ванька. Он вышел из боковой двери. В руках у него был кусок какой-то трубы. — Привет, директор! — крикнул я ему. Ванька резко остановился и обернулся на мой крик. — ух Саша, напугал! А мы к тебе в гости. Хочу посмотреть, как у тебя тут тачки из облака разборки восстанавливают. Сразу взял я быка за рога. Сейчас в салоне менеджер сказал, что эти тачки до винтика разбирают. «Да, разбирают», — вздохнул Иван. «С твоей же подачи, Кирилл, двоих нет, уже четверых мужиков взял. Они как...» — он замялся, подбирая слово. «Въедливые они, короче, очень». Каждую машину от нас осматривают, чуть ли не в глушах с лупой лезут. Зато качество на высоте, — улыбнулся я. Это да, — кивнул Иван. Мы слесарей торопим, чтобы быстрее ремонтировали, а эти в салоне заворачивают тачки, приходится переделывать. Ах, — махнул он рукой, — пошли, покажу тебе тут все. Железяку, которую нес, Ваня тут же прислонил к стене и еще раз махнул нам рукой, позвав собой. «Отвалите от меня! Я вам сказал, что заказал запчасти!» Услышали мы голос, едва вошли в прохладу ангара. Кстати говоря, в нос мне тут же шибанул знакомый запах растений из пещер гномов. А вот и сами растения стоят при входе в двух нереально больших горшках. — Ну, Николаевич! — закончил другой голос. — Мы же еще пару дней назад заказывали запчасти. Что так долго? — Идите в жопу! — услышал я снова голос этого Николаевича и звук закрываемого окошка. — Тут у нас склад запчастей! — улыбаясь, пояснил нам Иван. — Николаевич — это кладовщик! Тут же из-за угла вышли трое молодых ребят в комбинезонах. По их лицам было видно, что они расстроены. «Здрасте!» — нестройно поздоровались они с нами. «Че там у тебя, Паш?» — спросил одного из них Иван. «Да у Николая еще запчасти заказывали», — ответил один из них, остановившись. «А нам их до сих пор не привезли». «Доявку сделали, только нет ничего еще», — добавил второй. «А что заказывали-то?» — с интересом спросил я. «Бампера. Тачка готова, а их нет». — Бригадир у нас уже несколько раз спрашивал, когда мы машину отдадим. А ему Кирилл уже всю кукушку проел. — А какого цвета бампера-то должны быть? — спросил стоящий рядом Няма. — Да любого, — в сердцах махнул руками Паша. — Их перекрасить дело несколько часов. — Так светлячка нашего знаете? — спросил у них Няма. — Знаю, — кивнул ребята. «Серебристая у него бэха», — сказал один из этой троицы. «У него коробка умерла», — улыбаясь, продолжил Няма. «Догонялся на Воробьевых. Его машина сейчас в сервисе у нас стоит. Тоже ждет запчасти. Думаю, пару дней она там точно простоит. Попробуйте с ним договориться. Снимите у него бампера. Потом, когда вам привезут, назад ему поставите». «Точно!» — заулыбался Паша. «Есть телефон его?» «Телефона нет». Но я его в сервисе пару часов назад видел, в третьем ангаре. Он там с железом возился. — Спасибо, Няма! — поблагодарили его пацаны и мигом куда-то сорвались. — Часто с запчастями-то проблемы бывают, — спросил я у Ивана. — Да ты знаешь, когда как. Тачек-то много. На всех запчастей не напасешься. А их еще надо из облака достать. Страйк там постоянно с ящерами воюет. То тачки достают, там бомбират эти... Машина-то все битая, бампера вообще как расходный материал. Ну да, вздохнул я. Ладно, показывай, что тут у вас. Да пошли. Пройдя еще пару десятков шагов мимо склада, где сидит злой Николаич, мы вышли в цех. Тут все было сделано точно так же, как и во всех остальных ангарах, где ремонтировали машины. На всю его длину он был также разбит на отсеки. И в каждом из них виднелась машина. По ангару мы ходили, наверное, минут сорок. Я крутил башкой на 360 градусов. И мне тут пипец, как интересно было. Да, менеджер был прав. Все эти машины из девяностых разбирали практически до винтика. Я видел несколько полностью голых кузовов. Отдельно стенд для двигателей, для коробок, мостов. Везде были люди. Что-то крутили, пилили, сверлили, варили. Работа кипела. Как я уже говорил, особой популярностью в нашем городе пользовались BMW и Mercedes. Именно старички. 36-го кузова BMW Мира и 124-го или 140-го кузова Меринов. Их я тут сейчас около 15 машин таких видел. Какие-то полностью разобранные, какие-то частично. В углу мотористов на специальных креплениях висели около десятка двигателей, чтобы с ними работать было удобнее. Скорее всего, из двух-трех собирают один. Дальше Иван провел нас в еще один цех, где стояли станки и на них вытачивали запчасти. Иван еще похвалился, что у него тут несколько немцев есть, которые работают на этих станках с ювелирной точностью. Также видели много спортивных тачек. Supra и ТВР-1, 3000-й парочку, Порш 911, два Saab Аэро даже было. Конечно, все машины имели далеко не презентабельный вид. Но через несколько дней их доведут до ума, и они будут проданы в нашем салоне, получив вторую жизнь и радуя своих новых владельцев. Передвигаясь по городу, мне все чаще и чаще попадаются на глаза именно такие машины, старички. Но они все в идеальном состоянии. По вечерам или ночам, когда мы сами катались по городу или просто гуляли по одному из наших парков – Я видел собирающиеся в кружок такие машины, такие тусовки вечерние. Конечно, очень сильно бросается в глаза контраст. Стоит, допустим, 126-й Мерседес, 124-й, пару BMW в 36-м и 38-м кузовах, а рядом с ними современная джипа или иномарка бизнес-класса. Такое в том мире была очень большая редкость, а тут это сплошь и рядом. Или когда на стоянке около магазина, заправки, ресторанчика какого-нибудь стоит «Волчок» 140-й кузов, «Линкольн Таун Кар» и шикарный «Мерин» 222-го кузове, и куча современных джипов. И самое прекрасное то, что нет бледных цветов. Все тачки яркие, многие двух двухтрехцветные, намытые, красивые. Мотоциклов тоже хватает туману, как в 888, не приедешь. Там вообще дичайший контраст по тачкам. Каких там только машин нет. Какая-нибудь «Шкода», «Октавия» или Лансер просто теряется в великолепии всех стоящих там иномарок. Я когда на улице города вижу тот же «Волчок», например, или «140-го» «Кабана», или «Семерку» BMW в 38-м кузове, голова сама поворачивается в их сторону. Есть что-то в этих машинах. Есть такое, что заставляет смотреть им вслед и наслаждаться их видом. Но машин все также не хватало. И не хватало их очень много. У нас тут даже несколько больших групп добытчиков из Кижения появились, которые также начали таскать битые тачки из облака. Мы не препятствовали, смысла нет. И машин всем хватит, и спрос удовлетворить мы все вместе при всем желании не сможем. Киженьцы не стали заморачиваться с ремонтом у нас тут тауся. Таусе. Они битые тачки грузили на поезд и везли к себе в Кижень. Естественно, на двадцатитысячное население Кижени, или сколько их там, обязательно найдутся те, кто имел дело с машинами. Те же слесаря, механики, маляры и так далее и тому подобное. Машины они увозили туда десятками, тащили все подряд, но их еще надо восстановить, привести в порядок. По информации из нашего сервиса, кижение который там благополучно работал, местные люди с неохотой покупают баги или какие-то самоделки. Каждый хочет идеальную машину. Тем более по их дорогам уже колесит чуть больше ста различных автомобилей, которые купили у нас. Так что тот, кто займется их ремонтом и продажей там, как мы тут, скоро будет очень богатым и обеспеченным человеком. Единственное, что было очень неудобно, это расстояние. Это мы прыгнули в грузовике, и вон на облако под рукой. А тут все-таки 650 километров. И запчасти везти также от нас приходится. Но все равно процесс пошел. Если их добытчики из этого облака таскают из него машины, грузят на поезд и везут себе, значит, это кому-то выгодно. Кстати говоря, наш блокпост перед въездом в автомобильное облако пришелся как нельзя кстати. Грач недавно только говорил, что там с большой охотой дежурят представители из различных команд добытчиков. Все друг друга знают и на выручку бросаются. Ведь сегодня спас ты, завтра спасут тебя. Да, бывают и потери, не всем везет. Но в целом в добытчиках работают нормальные мужики, которые знают, что такое выручить такого же, как ты. Всю гниль всех уродов, которые пробовали присосаться к другим командам, уже давно выбили... И остались нормальные пацаны. Точно так же и с Тауса образовались группы, которая катается в облако около Кижения и таскают оттуда различную бытовую технику. И у страйка конкуренты появились. Ничего. Работают люди, зарабатывают. Всем всего хватит. Жадничать не стоит. Можно подавиться. Либо тебе просто помогут подавиться. Это понимали все. Поэтому и работали спокойно. Друг другу не мешали. Но на выручку, по возможности, друг другу приходили. Лихих парней, которые готовы взять ствол в руки, грузовик или даже джип, и поехать в облако за добычей, всегда будет хватать. И тем более будет хватать тех, кто не захочет работать на дядю. Да ради бога. Только надо понимать, что в этом облаке можно остаться навсегда. Да, гибли. Гибли там очень многие. Гибли во всех облаках, и у нас, и около Речного, и около Киженя, и в Азисе разборки. Но так было всегда, и так будет.